Глава 18. Клетка Фарадея. Примечание 5. Рассказ о своих неприятностях Данилов решил совместить с субботним шопингом. Выгоды имелось сразу несколько. Во-первых, совмещение двух не очень приятных занятий. Данилов не любил таскаться с тележкой по набитым людьми проходам и ещё больше не любил делиться невзгодами. Однако не известить жену о грядущих переменах, а поставить позже перед фактом было нельзя и нечестно. Во-вторых, существовала опасность того, что Елена воспримет новость несколько предвзято. Не исключался локальный скандал. Вежливый обмен любезностями между двумя хорошо знающими друг друга людьми. Скандалить лучше не с глазу на глаз, а где-нибудь на людях. Быстрее всё заканчивается. И слёз меньше, но на людях макияж надо б усти. В третьих, после того, как багажник машины будет забит продуктами, и все гневные слова будут сказаны, можно пригласить медленно остывающую Елену посидеть в каком-нибудь ресторанчике. Из дома после скандала её фиг куда вытащишь, разве что в ЗАГС подавать заявление о разводе. А в торговых центрах всё рядом: и магазины, и рестораны с закусочными, и даже кинотеатры. Ну и в четвёртых совместный шопинг несёт в себе идею некоего единства, сопричастности к общему делу. Шопинг объединяет и сплачивает, создаёт предпосылки для благоприятного исхода конфликтов. Как только Елена вытащила ключи замка зажигания, Данилов сказал: А мне Лен, наверное, придётся уйти из клифа. И сразу же выскочил из машины, вроде как за тележкой, но на самом деле для того, чтобы дать Елене возможность осмыслить услышанное. Тележку выбирал долго, придирчиво проверяя, не перекошены ли колёса и не заедает ли их. Одно отверг не по причине некудышных колёс, а из-за обшарпанного вида. Возился до тех пор, пока не услышал за спиной. И почему, хотел бы я знать. Да так, ситуация сложилась неприятная. Данилов откатил от ставителя лежака belovedонную и двинулся к входу в торговый центр. Оказывается, что я там изначально пришёлса не ко двору, а вдобавках случилось со мной парочка совершенно комедийных казусов. Выкладывай подробности, потребовала Елена. Данила выложил всё как было, не забыв упомянуть и о том, как нахамила уважаемому заместителю директора. Уточняющих вопросов Елена почти не задавала. Рассказ об этом был исчерпывающим. Закончился он уже в торговом зале гипермаркета возле выставленной в проход палеты с пакетами стирального порошка. Возьмём порошок. Смотри, какая скидка, предложил Данилов. Порошок у нас есть, ответила Елена. А вот посуду, кажется, мыть нечем. Данилов положил в тележку два больших флакона с моющим средством и свернул проход между стеллажами. Данилов, ты когда-нибудь серьёзно задумывался о том, почему с тобой столько всего происходит? Елена шла позади и не проявляла никакого интереса к содержимому полок, между которых лежал их путь. Именно с тобой, словой Данилов. Потому что я конфликтный, колючий и вообще не подарок, ответил Данилов. Только вот какое отношение моё личное качество имеет к тому, что произошло? Как в случае с возвратом денег, так и в случае с этим Елисарычем, будь он трезвее не ладен. Попутно он наполнял тележку товарами. Раз уж Елена устранилась от шопинга, то придётся всё делать самому. Пусть твоё личное качество не имеет отношения к этим событиям, согласилась Елена. Но это был не белый флаг, а перестроение перед атакой. Но трактовки этих событий твоим руководством имеют самое непосредственное. Всё должно трактоваться объективно. возражил Данилов, выходя в одну из главных аллей супермаркета. Всё зависит от отношения к тому или иному человеку, теперь или она шла рядом с ним. Вот возьми хотя бы меня или тебя. Это будет не совсем правильно. Давай остановимся, я не могу вести серьёзные разговоры на ходу. Тогда иди за мной. Данилов завёл Елену в самый конец ряда с товарами для ремонта, где две горки использованных палет препятствовали сквозному движению покупателей. Вот возьми хотя бы меня и тебя. Когда я пришла заведовать подстанцией, ты, несмотря на все твои закидоны, был мне симпатичен, и на всё, связанное с тобой, я реагировала совсем не так, как на то, что творил Бондер, которого я сразу же не взлюбила. Но это не помешало тебе осыпать меня выговорами. Я не могла поступить иначе, и ты это прекрасно знаешь. Но третьего выборы я тебе ни за что не дала бы, потому что у меня и в мыслях не было от тебя отделаться. А вот Бондаре я сразу решила бы в фронт-офис под станцией. Понимаешь, к чему я клоню? Понимаю. Ты считаешь, что если бы на моём месте был другой врач, то его бы просто пожурили. Не исключено. И уж не указали бы ему на дверь. мне пока никто не указывал. Вова, тебя что, надо подвести к двери за ухо и ткнуть её носом, чтобы ты понял, что тебе на неё указывают. Ладно, короче, теперь ты в курсе. Поехали за соками. Нет, за соками мы поедем потом. Поджатые губы в сочетании с подрагивающим подбородком были плохим прогностическим признаком. Сначала ответь мне на такой вопрос. Ты вообще собираешься менять своё поведение? Так вот, чтобы раз и навсегда. Давай уточним, что именно я должен менять. Чего, чего о меняться, Данилов совершенно не тянул. Опасное и неблагодарное это дело. Начнёшь меняться в лучшую сторону и сам не заметишь, как изменился в худшую. Лучше, как известно, враг хорошего, и от добра добра искать не стоит. Своё поведение на работе 1, свою манеру общения с руководством 2, свою реакцию на замечания 3, своё понятие о справедливости 4. Понятие о справедливости от меня не зависит, вставил Данилов. Тут уж ничего обещать не могу. Хорошо, кивнула Елена. А по остальным пунктам можешь измениться? Ну хотя бы попытаться, а? Серьёзно? Если я сделаю это, то ты меня бросишь, серьёзно сказал Данилов. Почему? удивилась Елена. Потому что не захочешь жить рядом с унылым, бесхребетным, ни на что негодным сельзняком. А, ну-ну. Ясно. Это ж какое мне счастье привалило живу с весёлым, сильным, уверенным в себе мужчиной. На глазах Елены выступили слёзы. И как же? Каждый день жду сюрпризов. Поехали за соками. Данилов попытался выехать с тележкой из-за кутка, но Елена преградила ему дорогу. "Выслушай меня до конца и больше не передёргивай", срывающимся голосом потребовала она. "Я имела в виду, что тебе надо учиться идти на компромиссы там, где это надо, а ты вывернул мои слова наизнанку. Я не выворачивал, просто перевёл". вывернул, да ещё сделал это, упиваясь своими мнимыми достоинствами. Но скажи, что хорошего в том, что тебя не может долго выносить ни один начальник? Это их проблема. Это твоя проблема, вздохнула Елена. Им-то что? Они избавляются от тебя и вскоре забывают, что был такой ёж. Доктор Данилов. А ты мечешь всё с места на место, кидаешься из специальности в специальность, страдаешь. Я же вижу, Вова, как ты страдаешь, даже сейчас. Ты ошибаешься. Не ошибаешься. Тебе плохо, тебе неприятно, но ты хорохоришься. Правильно, ты же настоящий мужчина, вожак, альфа-самец. Леонид, теперь ты не передёргивай, попросил Данил. Ты когда злишься, часто передёргиваешь. А потом я же и виноват. Пошли, Данилов, вздохнула Елена. Только сначала не к сокам, а к водке. Шутишь, не поверил Данилов. Нет, не шучу. Тебе нельзя пить, а мне можно. А сейчас просто необходимо. Стакан под солёный огурец и горбушку чёрного хлеба. А может и два стакана, напиться, забыться и успокоиться. Может хоть так получится. Данилов не поверил, но возле стеллажей с алкоголем Елена попросила его остановиться и скрылась за спинами других покупателей. Не прошло и минуты, как она вернулась с полулитровкой в руках. Выбор хороший, одобрил Марков Данилов. Как любит говорить мой первый муж: "Бери что подороже, не ошибёшься". Совершенно невинное упоминание о бывшем муже вызвало у Данилова необычайно сильный прилив раздражения. Он и сам не мог бы объяснить почему, просто так получилось. Раздражение привычно обернулось головной болью, до да такой сильной, что Данилову немедленно захотелось на свежий воздух. Сейчас еды возьмём и выйдем. Успокоила он себя, лавируя тележкой в толпе. Что случилось? обеспокоилась Елена, заметив перемену в состоянии Данилова. Это ты на водку так реагируешь? Извини, я дура. Водка тут ни при чём. Данилов мягко отвёл в сторону руку Елены. Тебе надо, бери. Мне её налей до да поднос подставь, пить не стану. И не потому, что воздерживаюсь, а потому что не хочу. Видимо, то количество, которое мне на всю жизнь отпущено, я уже выпил. Просто голова разболелась. Водку Елена всё же оплатила на кассе. Продолжает злиться, подумал Данилов. Надо бы разрядить обстановку. Сложив покупки в багажник, он аккуратно, как любила Елена, закрыл крышку и предложил: Пойдём перекусим. куда. Не стала отказываться Елена. На твой выбор. Елена выбрала фастфудовскую пиццерию. 100 лет пиццы не ела, можно и разговеться. Пицца в её представлении относилась к запретным высококалорийным блюдам. Даниловна меревался, вернее, надеялся есть пиццу под лёгкий трёп, то есть под ненапряжённый разговор о том, о сём. Скоропомощные сплетни, свежие новости из школы, в которой учился Никита, новинки кинопроката, намечающиеся варианты квартирного обмена. Что-то очень давно не слышал Данила про новые варианты. Да мало ли тем. У Никиты к школе всё готово, ничего купить не надо, спросил Данила, встав на свободный стол поднос с тарелками. Кроме усидчивости у него всё есть, ответила Елена. Первый кусок пиццы был съеден Еленой в молчании. Молчали Данилов, не в его привычках было лесть с разговорами, к тем, кто к разговорам не расположен. Недаром говорится, когда я ем, я глух и нем. Запив пиццу газировкой, Елена заговорила, всё о том же, о наболевшем. Стабильность, Вова, вот чего мне недостаёт. Голос её был тих, зелёные глаза смотрели на Данилова устало и печально. Неужели я хочу невозможного? Жизнь вообще крайне нестабильная штука. Кому как не тебе, проработавши всю жизнь на скорую это знать. Ну вот, зачем она снова за своё? С тоской подумал Данилов, которого только-только отпустила головная боль. Хорошо. Елена на секунду прикрыла глаза. Скажу по-другому. Жизнь крайне нестабильная штука. И мне не хочется, чтобы мой муж постоянно увеличивал эту нестабильность. Я уже не раз говорила, что ты хороший врач, но отвратительно подчиненный. Такоже отвратительный. Кстати, на скорой я работал долго. Именно так, отвратительный. А знаешь, почему ты так долго проработал на скорой? Да потому что у тебя заведующий подстанцией был тюфяк. Он жил по принципу, как оно есть, так оно и есть. А всё прочее иначе, что было от тебя далеко. И ещё у тебя была самостоятельность. На возавах ты сам принимал решения и никому не подчинялся. А стоило тебе попасть в другие условия, как Лен, такие разговоры не способствуют пищеварению, миролюбиво сказал Данилов. Я сказал, что хотел ты сказала, что хотела. Давай теперь о погоде поговорим или ещё о чём-то нейтральном. Да как я могу говорить о чём-то нейтральном, если голова моя занята совсем другим? На крики Елены дружно обернулись все сидящие за соседними столиками. "Возьми на полтона ниже", посоветовал Данил. Был шанс, пусть даже и совсем маленький, крошечный такой шанс, что Елена одумается, извинится и заговорит о чём-то другом. Был, но не реализовался. Данилов, перестань затыкать мне рот. Голос Елены стал в половину тише, но напряжённость между ними от этого не уменьшилась, а только возросла. Я взрослая женщина, сама себя содержаю, ни от кого не завишу и могу говорить всё, что мне вздумается, и так громко, как хочу. Но люди. Тебя интересует, что подумают люди? Елена искривила лицо в гримасе, призванной выразить удивление. С каких это пор? Я просто не хочу, чтобы ты портила им аппетит. Тогда пошли. Не обращая внимания на оставшиеся на столе тарелки с едой, Елена встала и направилась к шкафатору. Данилов, так и не успевший толком поесть, схватил, не глядя, кусок пиццы и пошёл за ней. "Давай немного погуляем", предложил он на улице. "Тебе не стоит садиться за руль в таком состоянии". "Наоборот, езда меня успокаивает. Но можно и погулять". Они двинулись вдоль длинной коробки торгового центра. Если ты не возьмёшься за ум, Данилов, то твоим скачками с одного места на другое никогда не будет конца. И не надо снова убеждать меня в том, что ты не виноват. Ты виноват хотя бы в том, что это происходит с тобой, а не с кем-то другим. Взять хотя бы Полянского, вот он почему-то умеет выстраивать правильные отношения с руководством. Ты бы поинтересовался, как это у него получается. Вдруг это не сложно и не больно. У Полянского своя жизнь, у меня своя. Моя доля, работу менять как перчатки, а его девушек. Да лучше уж девушек, чем работу, вырвалось у Елены. Ничего себе заявления, изумился Данилов. И от кого я это слышу? От жены? Вот уж не ожидал. Слушай, а можно я не буду начинать с девушками? Мне и так проблем хватает. Садной мной ты хотел сказать? Елена Бернаулз к Данилову. Нет, вообще, по жизни хватает проблем. Ты не любишь проблемы, правда? А кто их любит? Разве что мозахисты. Мозахисты любят, когда шёлковой плёткой по попе гладят. Данилов не стал уточнять, почему именно шёлковой. А если ты не любишь проблемы, то делай так, чтобы их у тебя не было. Или хотя бы было поменьше. Старайся и получится. как будто я не стараюсь. Совершенно не стараешься. И не будешь, потому что не хочешь. Ты лучше уйдёшь из склифа с высоко поднятой головой и начнёшь где-то в другом месте. Там месяца за 2-3 тебя раскусят и избавятся. Подобное пророчество неуместно ты не находишь? Они жизненные, от того уместные. Елена остановилась и посмотрела в глаза Данилову. Всё так и будет. А я, между прочим, не молодею. И лет через 5 мне рожать будет уже поздно. Давай не будем валить всё в одну кучу. Терпение Даниловых подходило к концу. Ты говоришь так, словно я нигде не работаю, ничего не зарабатываю. Это же не так. Я меняю места работы, но я всё время работаю, не сижу месяцами дома в ожидании чуда. И зарабатываю, конечно, не столько, сколько ты, но тоже неплохо. Плюс квартиру в Карачара выздаю. Так что родить ребёнка тебе никто не мешает. Я только за, обеими руками. Данилов, ты никак не поймёшь меня. Смотри, вот я заберу меня, а тебя с очередной работы выжили. Я же выкину на нервной почве, от волнений и переживаний. А вдруг тебе не удастся быстро найти следующую работу? А вдруг там будут платить гроши? Зачем сгущать краски? За тем, что так оно и будет. Вот если бы ты прижился, то есть приработался где-нибудь, то тогда и вообще. Ну разве ты не понимаешь, что это уже перебор? Это я должна спрашивать, зачем? Вот зачем ты нахамил начальству Склифа? Зачем ещё с кем-то цапался по дежурству? Зачем тебе это? Так получилось. Она нахамила, я потому, что он первым попробовал меня унизить. Боже мой. Елена прижала ладонь к вискам и пошла вперёд. Боже мой, старая песня о главном. Для кого я всё говорю? Для себя? До Никиты доходит в 10 раз быстрее. Он умный, а я дурак, отозвал Санял за её спиной. В твоём возрасте этим бравировать неприлично. Лен, давай прекратим. Данилов предпринял последнюю попытку к перемирию. Ты же не первый год меня знаешь и прекрасно понимаешь, что всякие там компромиссы это не моё. А что, моё, что ли? Елена снова остановилась и начала шарить рукой в сумке. Или ты думаешь, что я просто тащусь от компромиссов? Напрасно. Просто есть такое слово надо. И под него мне приходится подгонять своё хочу. Она вытащила из сумки платок и разрыдалась. Данила взял жену под руку и повёл к машине. В машине можно было спрятаться, а ещё там была вода, и попить хватит и умыться. Он ничего не говорил, знал, что без толку. Пусть сначала эмоции улягутся. Эмоции у Елены улеглись чисто внешне ровно настолько, чтобы можно было на скорую руку обновить макияж после оня автомобиля. В душе её продолжала колотать буря. Спокойствие Данилова в некоторой степени показное. Она расценила как равнодушие к её мнению и решила, что просто обязана, если не вывести его из себя, то хотя бы сделать менее спокойным. Не из вредности, а для того, чтобы заставить задуматься над тем, что она сегодня ему сказала. Перебрав в уме возможные варианты, Елена остановилась на одном, как ей казалось, лучшем из всех. Правда, это только казалось, потому что гнев и раздражение плохие советчики в подобных вопросах. В своё время для того, чтобы вытащить тебя оттуда без последствий, мне пришлось пойти на довольно значительный компромисс, сказала она спустя некоторое время, коте аб среднем ряду поризанскому проспекту. Можешь считать, что ты передо мной в долгу. Это упрёк или констатация факта? Это напоминание. Если я ради тебя иду на какие-то уступки, то и ты ради меня должен делать то же самое. Ведь мы же одна семья. В семье, как мне казалось, не принято предъявлять друг другу неоплаченные счета. Тихо, как будто про себя сказал Данилов. Что? Дорожный шум помешал Елене расслышать фразу полностью. "Ничего", так же тихо ответил Данилов. Он достал из поясного чехла мобильный и нажал одну из кнопок. "Никита, ты дома? Прекрасно. Мама подъедет минут через 10. Помоги ей разгрузить машину. У тебя что, в спину вступило?", спросила Елена. "Давай в аптеку за ментолом заедем, а то дома у нас только йод и аспирин". В душу мне вступило, ответил Данилов. Останови, пожалуйста, машину, я выйду. Зачем? удивилась Елена, но послушно перестроилась в правый ряд. Хочу побыть один, честно признался Данилов. Вова, не дури, потребовала Елена. Ты меня хорошо знаешь, не остановишься, выйду на ходу, пригрозил Данилов. Ну прости меня, пожалуйста. Ляпнула не подумав. Останови, Данила взялся за ручку двери. Останавливаю. Елена испугалась, что он действительно попытается выпрыгнуть на ходу и резко нажала на тормоз. Сзади послышались возмущённые гудки, но, на счастье, обошлось без столкновения. Пожалуйста, иди и будь один. Хоть всё оставшуюся жизнь. Флаг тебе в руки. Я тоже, если хочешь знать, не прочь отдохнуть. Что я несу? Ужаснулась Елена. Слова были чиими-то чужими, вылетавшими помимо её воли. Исправлять что-либо было уже поздно. Клопнула дверца, и Елена осталась одна. Она попыталась вызвать Данилова по мобильному, но он не отвечал. Не хотел отвечать, даже не доставал телефон. И так было ясно, кто звонит. Взвинченные нервы побуждали Данилова двигаться всё быстрее и быстрее, чуть ли не бегом. Не отдавая себя отчёта, куда и зачем он едет, Данилов спустился в метро и сел в поезд в сторону центра. Решение было правильным. Мерное покачивание вагона и ритмичный перестук колёс оказали успокаивающее действие. К пролетарской исчезла внутренняя дрожь, сердце перестало надсадно стучаться в грудную клетку, а в голове прояснилось. Затылок всё ещё был тяжёлым, но это уже пустяки. На Китай-городе Данила вышел из вагона, намереваясь прогуляться по центру, но неожиданно для самого себя пересёк перрон и сел в поезд, идущий до Медведково. Доеду до Тургеневской, что ли, подумал он, прекрасно понимая, что иначе в Чистых прудах ему сегодня не гулять. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Сухаревская. склив. Вслух подумал Данилов, но выходить не стал. До начала дежурства оставалось больше 14 часов. Ночевать на диагностической койке в приёмном отделении все какой-ма витон. Он вышел на Алексеевской. Ни с какой-то осознанной целью, а вроде как прогуляться, надоело кататься в метро. Также без конкретной цели накупил в супермаркете пирожных и зефира с пастелью. Я оказался возле Ольгиного дома. Зайти, что ли, раз уж здесь оказался, подумал Данилов, посмеиваясь душой над тем, как искусно и в то же время неуклюже пытается он обмануть себя самого. Недолгое размышление привело к истинно буддийскому выводу. Если надо, она окажется дома. Если не надо, дома её не окажется. Положившись на волю провидения, Данила вошёл в подъезд. Вот уж кого не ожидала увидеть, сказала Ольга, открывая дверь. Да ещё с провизией на неделю. Добрый вечер. Данила чувствовал себя немного неловко. Я не помешал? Заходи, пригласила Ольга. Ты помешал только моей скуке, за что тебе отдельная благодарность. Благодарность в виде поцелуя в щёку была выдана Данилову незамедлительно, как только он перешагнул через порог. По богатому, Ольга взяла у Данилова пакеты заглянув в него. А я сидела и думала, что готовить на ужин. И высшие силы послали мне тебя. Меня не посылали, я сам пришёл, ответил Данилов, нагибаясь для того, чтобы развязать шнурки на кроссовках. Проклятые шнурки вместо того, чтобы развязаться, дружно завязались мёртвым узлом. Данилов негромко помянул их мать. "Был трудный день", догадалась Ольга. "Суматошный какой-то", коротко ответил Данилов, справляясь с первым шнурком. "Умница", похвалила Ольга и ушла накрывать на стол. Приличные люди должны самостоятельно исправлять причинённый ими вред. сказала Ольга, когда почти все сладости были съедены. Ты намекаешь на то, что я должен вымыть посуду? Данило было спокойно и хорошо. Иногда, а особенно когда на душе скребут кошки, так приятно отключиться от действительности, отгородиться от неё каким-то барьером, например, стенами Ольгиной квартиры и расслабиться. Ни о чём не думать, планов не строить, не спорить, не убеждать, не оправдываться. наслаждаться общением и отдыхать от этого безумного мира, в котором выпало счастье родиться. Из глубин памяти вспомни слова Клетка Фарадея. Об этой клетке, изолирующей того, кто в ней находится, от электрических разрядов, рассказывал школьный учитель физики. Даже если молния ударит такую клетку, сидящий в ней нисколько не пострадает. Полная защищённость. Ты что? Ольга округлила глаза. До таких интимностей между нами вряд ли когда дойдёт. Я всего лишь намекнула на то, что раз уж травил меня в обжорство, то будь любезен помоги слегка растрясти жир. Мне мои излишки жира были продемонстрированы столь соблазнительным образом, что устоять было невозможно. Впрочем, сегодня Данило себя не сдерживал. Назвался груздьев, цепляяся на вилку. А потом я поиграю для тебя, пообещала Ольга и вступлённо целуя Данилова. Это будет так здорово. Если у тебя останутся силы, улыбнулся Данилов. Останутся. Я тебя сегодня замучаю. До скрипки Ольга так и не добралась.